Издательство Вира М представляет. Александр Сергеевич Пушкин. Кирджали. Читает Александр Васильев. Кирджали. Повесть. Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.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 Всё селение разбежалось. Когда Александр Ипсиланте обнародовал возмущение и начал набирать себе войска, Кирджали привёл к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель Этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счёт турков, а может быть и молдаван, и это казалось им очевидно. Александр Ипсиланте был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принуждён был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иардаки Олимбиоте пресоветовал ему удалиться и сам заступил его место. Епсиланций ускакал к границам Австрии и оттуда послал своё проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи большей частью погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля в 10 раз сильнейшего. Кирджалин ходился в отряде Георгия Контакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Епсиланте. Накануне сражения под Скулянами Контакузин просил у русского начальства позволения вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя, но Кирджали, Сафьянос, Контагони и другие не находили никакой нужды в предводителе. Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду 15.000 турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выстрелил перед собой из маленькие пушечки, найденные в ясах на дворе господаря и из которых бывало полили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью. но ну, не смели без позволения русского начальства кортеж непременно перелетел бы на наш берег начальник карантина ныне уже покойник 40 лет служивший в военной службе от роду не слыхивал свиста пуль но тут бог привёл услышать несколько их прожужжали мимо его ушей старичок ужасно рассердился и разбронил затом майора охотского пехотного полка находившегося при карантине Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которой горцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидев это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Майор, погрозивший пальцем, назывался Харчевский. Не знаю, что с ним сделалось. На другой день однако штурки атаковали этеристов, не смея употреблять ни картечи, ни ядра. Они решились вопреки своему обыкновению действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копья, дотоле да у них не бывалые. Эти копья были русские. Некрасовцы сражались в их рядах. Эти ристы с разрешения нашего государя могли перейти пруд и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Контагони и Софьянос Остались последние на турецком берегу. Кирджали раненый накануне лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Контагони, человек очень толстый, ранен был копьём в брюхо. Он одной рукой поднял саблю, другой ухватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился. Всё было кончено. турки остались победителями. Молдова была очищена. Около 600 орнаутов рассыпались по Бессарабии, не ведая, чем себя прокормить. Они всё ж были благодарны России за её покровительство.